Глава 15. Непрерывно мело. Подняв воротник теплого пальто и засунув в карманы озябшие руки, Роман приблизился к знакомому подъезду. На каждом шагу проваливаясь в глубокий снег, когда ноги съезжали с узкой натоптанной ранее тропинки. С трудом прикрыл за собой дверь. Порывами ветра задувало под неё снег, из-за чего она плотно не закрывалась. После стука услышал шаркающий подошва полушаги. Дверь скрипнув, приоткрылась, из-под седой челки волос на Романа смотрели белесые глаза, слегка различимые в полумраке подъезда. Клёст его узнал, глухо звякнула дверная цепочка и дверь раскрылась пошире, пуская внутрь запоздалого гостя. Чего так поздно? Еще полчаса и комендантский час начнется. Все давно собрались, только тебя одного ждали". Недовольно проворчал хозяин квартиры: "Возьми веник, вон в углу стоит, и снег свали на кмети". За продуктами заходил. Хвоста не привел?» Вроде нет. Вроде или никого не было, уверенно ответил Роман и поставил на место веник. "Ладно, проходи". Шаркая по полу растоптанными старыми валенками, подбитыми потертой кожей, Прокопович подошел к шкафу и раскрыл дверцы. Уже не удивляясь дальнейшим манипуляциям с одеждой и ковриком, Роман спустился по лесенке вниз. В схроне уже находился один из руководителей подполья Ворон. Малоразговорчивые братья Волковы, старший Снегирь, младший Скворец и Вишневская. С братьями Роман познакомился месяц назад, участвуя вместе с ними в расклейке листовок со сводками сов Информбюро. Находившиеся внизу подпольщики, увидев Романа, облегченно опустили приготовленное оружие. "Здравствуйте, товарищи", улыбнулся поздоровавшись, Роман, окинув взглядом присутствующих. "Мы тебя давно ждем. Ничего не случилось?" поинтересовался Ворон. "За продуктами ходил. Все же как никак Новый год на носу. Пришлось задержаться". С этими словами Роман стащил с плеча сидор поставил на табурет и принялся его развязывать. Погоди, раздевайся вначале. Показал Ворон на вбитые в стену гвозди, на которых висела их верхняя одежда. Из тесного закутка, являвшегося радиорубкой, в которой, конечно, не было никакой радиостанции, но зато находился ламповый приемник, вышел зимородок с листком бумаги. "Здравствуй, Рома", поздоровался он с товарищем и протянул листок Ворону. "Свежая сводка". Тот просмотрел тексты, и судя по улыбке на его лице, новости в этот раз обнадёживающие. Кашлин в кулак он прочел вслух вечернюю сводку Совинформбюро. В течение 31 декабря наши войска РКК сражались с врагом на всех фронтах. На ряде участков наши войска, преодолевая попытки вражеских войск закрепиться на новых рубежах, продолжали продвигаться вперед. Заняли ряд населенных пунктов, и в их числе город Калугу и крупный железнодорожный узел Новые Кириши. В ходе боев врагу нанесен большой урон в технике и живой силе. За 30 декабря ликвидированы четыре вражеских самолета. Дослушав до конца сводку, подпольщики радостно приглянулись. Ура, товарищи! Только не громко. Скоро конец фашистской гадине. После совсем недавнего разгрома немцев под Москвой советские люди воодушевились и поверили, что теперь уже точно ничего у фашистов не получится. Вера в неизбежную победу над врагом укрепилась окончательно. Ничего себе, откуда такие яства? Подпольщики с удивлением посмотрели на выложенные на стол продукты. Завёрнутый в чистую тряпицу полукилограммовый кусок сала и две луковицы к нему. Буханка черного хлеба, две банки сардины и банка тушенки. Николай завороженно уставился на консервные банки, уж больно они красивые. Есть у меня знакомая, которая у немцев за золотые побрякушки продукты выменивают. Бывшие дедомовцы, как и я. У меня с ними своя коммерция. Смотри, чтобы вашей коммерцией тайная полиция не заинтересовалась. Ворону не понравилась данная активность романа как члена подпольной организации, так и до провала недалеко. Не волнуйся, там все надежно. Все равно, постарайся аккуратнее со своей коммерцией. Софья, займись столом. Здесь явно не хватает женской руки. Роман, помоги ей, только вещмешок свой убери. Ах да, спохватился Роман и снова залез в свой вещмешок и выставил на стол бутылку без этикетки. Наш самогон. Предлагали шнапс, но это поилы немцы не очень ценят. А вот для Софьи Алексеевны бутылочка французского вина. Вишневская с благодарностью посмотрела на Романа. Вот теперь все». Он убрал пустой сидр, повесив его рядом с пальто. Сверху раздался оговоренный стук, два коротких и два длинных удара, но все равно подпольщики насторожились и приготовили свое оружие. В руках братьев, неизвестно откуда, взялись два МП-40. Роман вынул свой парабеллум. Крышка люка приоткрылась. Хлопцы, возьмите кастрюлю. Коля, осторожней, не обожгись, она еще горячая. За тряпку бери. Спасибо, Прокопович. Давайте к нам, позвала Коля Вишневская. А кто наверху сторожить будет? Без меня гуляйте. Кастрюлю с только что отваренной картошкой поставили на стол. Все расселись, плотно прижавшись один к одному. Это схрон, а не ресторан с большим пространством, здесь проблема. Давай, Роман, откупи французскую севуху и чайки налей, а я наш, исконно русский напиток пока разолью. Ну что, товарищи? Вот и подошел к концу кровавый и проклятый 1941 год. Много горя принес он нашей стране и советскому народу. Я уверен, что разгром немецко-фашистских войск под Москвой положил начало к освобождению нашей родины и полному разгрому фашистской Германии. Сводка Косов информ брод тому подтверждение. Это только начало. Скоро погоним фашистскую сволочь с нашей советской земли. Земля уже горит под ногами немецких захватчиков и их халуёв. Давайте выпьем за товарища Сталина и за нашу победу. Наше дело правое. «Враг будет разбит, тихо сказал Ворон и спокойно, не торопясь, выпил полную чарку самогона. Вишневская маленькими глоточками смаковала красное вино. Закусили и выпили по второй. Хороша самогонка. Ты правильно сделал, Роман, что шнапс не брал. Я его пробовал, гадость еще та. Да и свое родное гораздо лучше заморского поила. Братья одновременно кивнули головами в знак согласия а Софья Алексеевна лишь улыбнулась. Как вкусно. Зимародок с наслаждением жевал нежные со sardines и заедал их смоченным в масле хлебом, намазанным с луком, пока даже не посмотрел. Рома, спой, пожалуйста. Я тебя давно не слушала», — попросила Вишневская, увидев, что он уже насытился. Коля, подай гитару. Сейчас. Зимородок нехотя оторвался от праздничного сытного стола и снялся с самодельного шкафа. К которому он ближе всех сидел, гитару. Роман пробежался пальцами по струнам, гитара оказалась расстроена. Минутку настроить надо. Роман недолго поколдовал, с гитара остался доволен полученным результатом. Хотел было начать играть, но спохватившись, спросил: "А слышно не будет на улице?", имея в виду вентиляцию. "Не беспокойся, здесь хорошая звукоизоляция. Толковые мастера с хром делали. В двадцатых наверху была бандитская малина. Про Саньку матроса приходилось слышать. Роман кивнул головой. Кто бы в их детском доме не слышал про знаменитого уголовника. Еще тот головорез был. В квартире наверху держала малину его маруха. Этот схродный соорудили люди матроса. Отсюда пробили проход в соседний подвал, а оттуда скрытый лаз в еще один. В конце двадцатых за Саньку матроса чекисты с милицией взялись всерьез. Подсунули ему своего человека, жгучего Брюнета. Маруха, возьми и влюбись в него. Сдала своего Саньку с потрохами. Брали его на выходе из подземного лаза. И что после? Поинтересовался Роман, наигрывая на гитаре. Расстреляли и Саньку матроса, и его Маруху в придачу. А Брюнет? А что, Брюнет? усмехнулся ворон он так и остался жить в этой квартире так да это клёст настроил инструменты не тяни софья поди уже заждалась ну хорошо специально для софьи Алексеевны эта песня хрупкие нежный держу я в ладонях прячу от взглядов чужих посторонних столько огня в нём и силы и света Столько бессонных ночей и рассветов. Звездное бездное и бурное море. Радость от встречи, прощание, горечь. Столько стихов, откровенных признаний и неописанных тайных желаний, снов, хороводы и мысли и лавины, гор покоренных седые вершины, музыка ветра и шепот дождя. Хочешь, цветок расцветет для тебя. О боже, какая красивая песня Рома. Я ее раньше не слышала. Восхитилась растроганная Вишневская. Стихи написала девчонка из нашего детского дома. Фамилию я и не помню, а ее имя Святослава. Под ее песни плакали торговки на городском рынке. После детского дома вышла замуж за военного летчика, и они уехали. Где она сейчас, я не знаю. Помню ту девочку, хорошая была но то, что такие задушевные стихи пишет я, не знала. Ворон не разделил мнение чайки и спросил: "Романа, ты можешь советскую песню спеть, а не мещанскую?" "Могу, конечно". Роман посмотрел на погрустневшую Вишневскую и пожал плечами. "Лучше подыгрывать на громошке, но и гитара тоже пойдет. По долинам и по возгорьям шла дивизия вперед, чтобы с боем взять Приморье. Белой армии оплот. Вот это другое дело, воскликнул довольный ворон. Подпеваем, товарищи. После планерки Сергей остался сидеть за столом в кабинете директора. Тот удивленно посмотрел на комсорга. А ты чего сидишь? Или что хотел? Еще клад нашли? Пока не нашли. Если что-то вам первым сообщим. Шутка на шутку, ответил Сергей. Я по другому вопросу Михаил Иванович, что слышно по поводу памятной доски? Мне уже стыдно своим комсомольцам в глаза смотреть. Честно ответить. стал серьезным директор. Хотелось бы, Сергей понял, что ответ будет отрицательным. Нет, ты неправильно сейчас подумал. Догадался директор по мрачному выражению лица комсорга, о чем тот подумал. Никто нам не отказывает. Я уже сам спрашивал у Колесова». На каком этапе находится важный для нас вопрос? Миштон вам ответил, сказал, что нужно немного потерпеть. Я чувствую, что наверху что-то затеяли, но пока точной информации не имею. Может быть, хотят приурочить ко дню победы на следующий год, но это лишь мое предположение. Ты про наш разговор не слишком распространяйся. Не надо лишний раз людей будоражить. Рано или поздно Но мы наших павших героев обязательно увековечим на памятной доске. Это я тебе как коммунист коммунисту обещаю. Спасибо, Михаил Иванович. Подожди, я хотел спросить, ты когда на свадьбу пригласишь? Сергей удивленно посмотрел на директора. Я пока, извини. Я забыл. Ты ведь пока деньги на кооператив не получишь, не женишься. Ну что сказать, пришла пора тебе жениться. Хотел торжественно вручить, но мы тут подумали с парторгам и решили отменить столь торжественные мероприятия. Незачем из друзей делать врагов. Человеческая зависть она такая. Не все смогли вашу удачу с кэмучем нормально воспринять. Я и сам было позавидовал, шучу. Сразу же предупредил комсорга-директор. Он выдвинул ящик стола и вынул из него две светло-голубые книжицы. Поздравляю вас с достойной наградой. Кимочу передашь. Еще. Сумма вам начислена полностью вся. Без вашего решения ничего из нее не высчитывали. Поэтому, если вы не отказались от обещанной помощи детскому дому, а отказаться уже невозможно, иначе люди вас не поймут. идете в сберегательную кассу и сами перечисляйте деньги. Только надолго не затягивайте. Оформите перевод детскому дому, а сколько это уже сами решаете». Вот вам расчётный счёт детского дома. Кимыч смотрел на цифры из беркнижки и не верил своим глазам. Друзья закрылись и сидели в дальнем помещении в столярке. По этому случаю купили бутылку коньяка, у обоих так получилось, не сложилась любовь к водке, какой бы она там ни была. В основном отдавали предпочтение вину. Любили как плодово ягодное, так и виноградное, ординарное и марочное. Но алкоголем не злоупотребляли. Ишь, по праздникам и по особым случаям. Сегодня как раз особый случай и имел место быть. Михаил Иванович прав, что отказался от вручения сберкнижек на торжественном собрании. Правда и так народ достанет. Помнишь, как библиотекарьша Мария Петровна выиграла в лотерею цветной телевизор? Ее так заклевали, что уволилась. Людей завистливых не так уж и много, но все же имеется. Смотри, а пальцы у меня до сих пор еще дрожат. Ты меня едва до инфаркта не довел, когда книжку показал. Сергей тоже себя неважно чувствовал. В кабинете директора ему как-то неудобно было смотреть сумму, а когда в подвале, не дойдя до мастерской, не выдержал, заглянул, то его словно кипятком ошпарили. Ноги внезапно стали ватными, и если бы не успел прижаться к прохладной стене, то точно упал бы. Шок от увиденных цифр в собственной сберкнижке оказался гораздо сильнее, чем от созерцания золотых слитков в ларце. — Сколько перечислим детский дом? Твое предложение, Кимыч. Столяр молча посидел, задумавшись. После разлил по пятьдесят грамм коньяка и кивнул Сергею. Одним махом вылил содержимое стакана себе в рот, проживал ломтик чуть подсохшего голландского сыра и наконец произнес Давай по десятке. Даже после этого денег еще и на Волгу останется, правда? Меня и москвич устроит. Я тебя правильно понял? По десять тысяч перечисляем. Решил все же уточнить Сергея, то слово десятка можно трактовать по-разному. Кимыч только молча кивнул в ответ, сосредоточенно жуя кусок докторской колбасы. Я уважаю просьбу Софьи Алексеевны. Если бы не она, то Мы вообще ничего бы не нашли. Согласен. Сергей примерно такую сумму и предполагал перевести детскому дому. Откинувшись на спинку стула, Кимыч посмотрел на друга и сказал: Независимо от того, женишься ты или нет, но Настя тоже имеет право на свою долю. Предлагаю ей дать по две тысячи, Как ты на это смотришь? Согласен. Но после свадьбы я тебе их верну. По большому счёту Мы не должны были делить деньги поровну. Практически они все должны тебе принадлежать. Ведь Вишневская тебе завещала. Сергей поморщился Кимыч. Давай раз и навсегда ставим в покое эту тему. Мы с тобой, если ты еще не забыл, друзья, и этим все сказано. Ладно, давай еще по одной и по домам. А в Сберкассу завтра сходим. Не будем тянуть с этим вопросом. Заодно откроем счеты для Насти. Вечером следующего дня Сергей позвонил в дверь квартиры Насти. Надежда Павловна: "Здравствуйте, а Настя дома?" "Здравствуй, Сережа. Проходи, она сейчас вернется. Я ее за молоком в гастроном послала. Как твои дела? Как работа?" "Спасибо, все хорошо. На днях пойду себе невесту выбирать". "Не совсем удачно пошутил Сергей, и обратив внимание, как изменилось лицо Надежды Павловны поспешил разъяснить. Заказ новое руководства химкомбината поступил нарисовать большое панно в холле женского общежития. Теперь вот ломаю голову, что нарисовать. Есть кое-какие намётки, но пока на конкретном варианте не остановился. Ты своей шуткой про невест подсказал мне сюжет панно. Могу с тобой поделиться. К маме Насте снова вернулось хорошее настроение, и она заулыбалась. Хоть капелька тревоги все же читалась в ее глазах. Девчонки в общежитии ведь незамужние. Но каждая из них мечтает встретить своего принца или хотя бы просто хорошего парня. вот и попробуй в панно передать их чувства. Кстати, используй сюжет из книги Грина Алые паруса. Читал? Нет, честно признался Сергей. Ему больше нравилось читать книги из серии Военные приключения, но фильм с Слоновым и Вертинской смотрел. Вот и хорошо. Тебе и карты в руки. В прихожей раздался звонок. А вот и Настя, сообщила Надежда Павловна. Мама, в бутылках свежего не было, я разливное купила, еще печенье овсяное. Папа пришел». Настя увидела мужские туфли на коврике у стены. Нет, он сегодня поздно будет. Поступило какое-то новое оборудование на завод, так они с ним там разбираются. Это Сережа пришел». Дальше они перешли на шепот, и Сергей ничего не разобрал. Он почему-то разволновался, как мальчишка. "Давно ждешь?» Настя вошла в свою комнату и посмотрела на Сергея, вставшего со стула при ее появлении. Минут десять». он обнял ее и поцеловал. "Здравствуй. Я так по тебе соскучился". Настя слегка отстранилась и внимательно посмотрела на парня. "Ну наконец-то. А то Потом мы из переживали, как там наш Сереженька поживает. Куда он пропал, что с ним? Только из газет и узнаем о его жизни". Кстати, как ее зовут? Кого? Не понял Сергей. Как кого? Ты же жениться собрался. Об этом во всех газетах написано. Настя с улыбкой его вычитывала, но в уголках ее глаз появились крохотные слезинки. «Ее Настя зовут. О, как моя тезка!» Ее глаза еще больше увлажнились. Еще немного, и она не выдержит. Нет. Это ты и есть. Я убью тебя, кольцов. Вредея Настя уткнулась лицом ему в грудь, стуча сжатыми кулачками по его плечам. Сергей обнял ее, и они молча так и стояли. Лишь тишину нарушали всхлипывание девушки. На кухне Надежда Павловна накрывала стол и качала головой. Скорее бы они уже поженились. Через десять минут она выглянула из кухни и позвала: "Хватит мокроту разводить. Идите ужинать". После ужина Сидя, обнявшись на Настиной кровати, Сергей во всех деталях рассказал, что и как происходило после информирования директора о найденном кладе. То, что ей рассказывал Сергей, немного отличалось от изложенного в газетах. Естественно, как обычно бывает, репортеры приукрасили некоторые моменты, добавив советской патетики. Но в целом информация совпадала. Да, чуть не забыл, Сергей наклонился к стулу, на спинке которого висел его пиджак, и из внутреннего кармана вытащил сберегательную книжку. "Это тебе". "Мне?" удивилась Настя. Она раскрыла и на титульном листе прочла: "Туманова Анастасия Анатольевна". Перелистнула страничку и слева вверху увидела нынешнюю дату, а в графе "Приход" четыре цифры: Четыре тысячи. У нее приподнялись от изумления брови. — Четыре тысячи рублей? Это же сумасшедшие деньги. я-то причём здесь? Во-первых, это не такая уж и большая сумма. Настя лишь недоверчиво покачала головой. А во-вторых, ты нам с Кимом очень помогла. Без тебя, может быть, этих денег и не было бы вовсе. "Но вы даете. — только и смогла сказать Настя.